На следующей неделе на прогулке он заявил, что дальше так продолжаться не может, и единственное, в чем он видит благородный выход из такого положения, это поговорить с Майклом. Поначалу ее эта мысль ошарашила. Она наверняка не привела бы ни к чему хорошему, но он был тверд. И постепенно, хотя и возможный исход ее весьма страшил, у нее стало появляться ощущение, что он прав. В конце концов, она была необычайно не права в том, что думала и что чувствовала. Она доверилась ему, к тому же, и она тоже чувствовала, что они не смогут и дальше продолжать, как сейчас. Она любила его, и он, должно быть, знает лучше нее. Майкл приехал в отпуск на 48 часов на следующей неделе. Они с Хьюго устроили так, что Луиза будет внизу на кухне готовить обед, пока он будет говорить с Майклом. Весь тот день... День возвращения Майкла она пребывала в какой-то нервической эйфории. Не могла представить себе, как отреагирует Майкл, и это было страшно. С другой стороны, пока Хьюга там, она чувствовала, что в конечном счете все должно быть хорошо. Прошло совсем немного времени, и она услышала, как Майкл зовет ее подняться к ним. Она вошла в гостиную и увидела, что оба мужчины стоят, хьюга у окна. Когда она вошла, он повернулся к ней лицом, и она заметила, что он очень бледен. Майкл стоял у камина, одной рукой опершись о край полки, лицо его пылало. Едва он заговорил, как она поняла, что он очень сердит. Сказанное им было неприличное, снисходительное и презрительно. Такой чуши она в жизни не слышала. Они ведут себя, как испорченные детишки, хотя ему казалось, что уж Хьюго-то достаточно взрослый, чтобы соображать получше». Хьюго был на год старше Луизы, ему, стало быть, было 23 года. На что он только рассчитывал, выдвигая столь совершенно идиотское предложение и так далее. Весьма странно, если бы кто-то, сражаясь вдали на войне, которая, чего они, видимо, не заметили, все еще идет, вернувшись, нашел, что его родственник, так много времени проведший с его семьей, набаламутил с его женой... И уж совсем чудовищно то, что та, очевидно, забыла про свое положение. Ради Бога, перебил Хьюга, перестаньте говорить о Луизе, словно ее здесь нет. Он вообще больше не собирается об этом говорить, отозвался Майкл. Здесь просто не о чем разговаривать. Он должен идти, иначе может опоздать на обед. «Какой обед?» — спросила она, не успев удержать себя. «Обед с мамочкой и судьей». Ему казалось, он говорил ей. Когда мамочка услышала, насколько краток будет его отпуск, то решила приехать на день в Лондон, чтобы повидаться с ним. Теперь, учитывая обстоятельства, ему как-то неловко брать ее с собой. Закончил Майкл тем, что заявил Хьюга: Это его дом, и после того, как он ему высказал, он, естественно, ожидает, что Кьюга тотчас же покинет этот дом. «Хочу быть уверен, что к моему возвращению тебя здесь не будет, и даже в мыслях не держи». Хоть когда-либо вновь заявиться сюда. Когда Майкл ушел, кое-какие последствия того, что они натворили, стали им очевидны. Ему придется уйти, сказал Хьюга. После такого он никак не может оставаться в доме Майкла. Это было бы сверхмеры бесчестно. А может, и она уйдет с ним? Нет, сказал он, у него нет денег, чтобы содержать ее, и мне где было бы жить, и он привязан к армии. «Я должен посылать деньги крошке, черной вдове», — пояснил он. «Я бы тебе не сказал, но ей на жизнь не хватает, а значит, если честно, у меня остаются деньги только на карманные расходы». Майкл вел себя ужасно, заметила она. В душе ее теплилось убеждение, что их честность должна была бы быть как-то вознаграждена. «Мы ведь ему правду сказали», — то и дело твердила она, «или, во всяком случае, ты сказал». «Правда, не всегда приятно для других людей», — ответил он. «К тому же он любит тебя, нельзя сбрасывать это со счетов». «Откуда ты узнал, что он меня любит?» «Он не пришел бы в подобное неистовство, если бы не любил». «Значит, не надо, нам было ему говорить», — произнесла она спустя некоторое время. «О, дорогая, надо!» Всякое иное было просто ложью, обманом, жуткой гадостью. За разговором они спустились на кухню пообедать, но есть ни ей, ни ему не хотелось. Хьюга сказал, что должен все же собраться, и пока они выискивали повсюду его вещи и разыскивали что-нибудь, во что их сложить, возник вопрос, «А куда же, скажите на милость, ему податься?» «Он об этом не думал», — признался Хьюга. «Подыщет местечко, ей об этом нечего беспокоиться». Но, конечно же, она беспокоилась и подумала, «А не мог бы он пойти к дяде Хью?» «Но если так, то как они объяснят это девчонкам?» «Слава Богу, их в те выходные не было. Когда он уложил вещи, она подумала об Арчи. Хьюго знаком с Арчи, они друг с другом ладили», — думала Лиза. «Но я не настолько же его знаю, чтобы пойти и извалиться к нему», — возражал Хьюго. «Она устроит», — сказала она. Но когда позвонила Арчи, никто не ответил. К тому времени было уже почти три часа, и Хьюго заявил, что ему лучше уйти». «Я всегда могу пойти в турецкие бани, а в понедельник смогу найти кого-нибудь на работе, у кого есть что-нибудь на примете. Тебе в самом деле не стоит об этом беспокоиться, но ты же позвонишь мне сказать, куда ты пойдешь?» — спросила она. «Я позвоню тебе в понедельник вечером, после того, как Майкл уедет, обещаю». То, что они должны расстаться, уже сказывалось. Вещи его уже в прихожей. Они не знали точно, когда Майкл вернется. Их Юга не хотел идти на риск еще раз быть выставленным вон. Он обнял ее и нежно поцеловал в губы. «Какая-то дьявольская неразбериха, правда?» – произнес он. У нее в глазах стояли слезы. «Проводить тебя до автобуса». «Лучше не надо. Лучше я с тобой тут попрощаюсь. Я тебя так сильно люблю». «Ты существо, которое я люблю больше всех, кого я только встречал», – сказал он. Он отвел волосы с ее лба и снова поцеловал. «Прощай, милая моя Луиза!» После того, как закрылась входная дверь, она расслышала, как звякнула калитка полисадника. Ей не были слышны его затихавшие шаги, в доме воцарилась тишина. Она поднялась наверх в комнатку, которая была его, бросилась на его кровать и плакала так, что даже горло заболело. «Однако...» То было лишь началом того времени, что оказалось самым черным в ее жизни. Когда Майкл вернулся, она безо всяких рассказов поняла, что он все обсудил со своей семьей, с Ци. Теперь им владела холодная решимость школьного учителя. Она поедет с ним в порт, где ему предстояло вступить в командование новым эсминцем. Жить она будет в тамошней гостинице, а он будет ночевать на берегу. Уезжают они в воскресенье днем – и он потребовал от нее всего одного обязательства. Она не будет писать Хьюго или общаться с ним каким-либо иным способом, совсем, и только так. Она была настолько оглушена такими переменами, что согласилась, и только потом поняла, что когда Хьюга позвонит в понедельник вечером, ее уже там не будет. Попросила разрешить ей написать всего одно письмо ему и объяснила, что произошло, но Майкл ответил «нет». «Судья разъяснит ему, что к чему», — сказал он. «Совершенно нет необходимости тебе предпринимать что-то в этой связи». Вот так. Всего 24 часа спустя она уже стояла в мрачном просторном вестибюле у регистрационной стойки гостиницы «Стейшн» городка «Холлихед», равнодушно ожидая, пока Майкл оформит все бумаги и отыщет ключ от их номера. Потом носильщик провел их в лифт, поднял на третий этаж — и повел по широкому темному коридору, мимо множества дверей, пока, наконец, не остановился у одной из них, и, повозившись ключом, не отпер ее. Когда он внес чемоданы и получил от Майкла Шиллинг, то ушел. Они вновь оказались наедине, больше, чем в поезде, где рядом находились другие люди, и было шумно. — Я оставлю тебя вещи разбирать, — сказал он, помывшись, что прозвучало как поблажка. Встретимся в ресторане через полчаса. Дверь с громким щелчком тяжело закрылась за ним. На некоторое время она просто присела на край своей кровати. Гостиница уже воспринималась как тюрьма. От долгого путешествия в тесном, наполненном дымом вагоне у нее ломила голову. В пути она поспала, потому что не спала предыдущую ночь. Майкл настоял, чтобы они пошли ужинать с каким-то морским офицером и его женой – За ужином мужчины говорили о своем флотском, а жена офицера говорила о детях и о том, как ей Луизе повезло жить в гостинице каждую ночь с мужем живым и здоровым. Потом они отправились танцевать, убив на это, как ей показалось, много часов. Ей казалось, что она будет рада, что этот нескончаемый ужасный день кончился, но к тому времени, когда Майкл... Безмолвно и безразлично по-быстрому закончил заниматься с ней любовью, и почему люди зовут это так, недоумевала она. Она уже не была способна предаться забытью, тому, чего желала весь вечер, лежала в темноте, недвижимая и без сна. Она непрестанно думала о юго с того самого момента, как он ушел, но так получалось, что шок расставания обратил в лед ее сердце, до того парализовал ее мысли, что весь день... Весь вечер боль, казалось, отошла. Она понимала, что это больно, только она была за пределами слышимости, так сказать. Но рядом со спящим Майклом началась оттепель, началось мучение. Она тосковала Пахьюга, она любила его. Она представить себе не могла, как будет идти по жизни без него. Это очень походило на всепоглощающую тоску по дому, что владела ею в детстве. «Если бы только я могла быть с ним, — думала она, — Мне все другое было бы безразлично. В тот день и в день за ним Майклу как-то удалось заставить ее чувствовать себя виноватой за, как он выразился, ее поведение. В одиночестве ее мучения легко одолели чувство вины. Казалось невероятным и ужасным, что ей слишком поздно довелось познать, что есть любовь. Ужин – в обеденном зале, где были такие громадные окна и такой высоченный потолок, что в нем никак не могло быть тепло. Они сидели за столиком, на котором стояла одна гвоздика в окружении листьев папоротника, и ели консервированный томатный суп, холодную ветчину с картошкой и маринованной свеклой. На десерт предстояло выбирать между яблочным пирогом и сливовым пудингом. Майкл утверждал, что на завтрак в этой гостинице кормят лучше всего. Зал был наполовину заполнен флотскими и другими, кто, по словам Майкла, ожидает полночного парома. После ужина они прошли и сели в другом громадном зале, где после длительных периодов ожидания, пока подадут, можно было выпить кофе, чаю или джин с тоником. Они взяли кофе, и Майкл рассказал про свой новый корабль, а она думала о том, как Хьюга звонит на гамильтон террас и выясняет, что ее там нет». Ей удалось оставить записку для Поли с Клэри, в которой она написала, что Майкл неожиданно настоял на ее отъезде вместе с ним в воскресенье, что Хьюго тоже пришлось уйти, но он будет звонить, и, пожалуйста, кто бы из них не снял трубку, пусть объяснит ему, куда она подевалась. Хорошо? Все же лучше, чем ничего. Она знала, что Хьюго поймет, что она не хотела уезжать. А если он будет знать, где она, возможно, он напишет ей хотя бы одно письмо. Пусть она и не сможет на него ответить». Она кое-как скоротала вечер, делая вид, будто исполняет роль в довольно утомительной пьесе, и заметила с чем-то вроде подлинного интереса, что Майкл воспринимает ее игру, словно это и не игра вовсе. Он считал, что ей так же интересно все, что имело отношение к его кораблю, как и ему самому, а потому, подумала она, был бы весьма удивлен, если бы это нагоняло на нее скуку. К тому времени, когда надо было ложиться спать, он стал куда меньше похож замашками на школьного учителя, в целом стал радушнее и откровеннее. Было исполнено обычное представление в постели, однако вместо изначального отвращения она решила и дальше играть, выяснив при этом, что в таком случае ей вовсе ничего не надо чувствовать». Зато потом, когда она могла позволить себе ощутить одиночество, поскольку он спал. Вал тоски по дому, страстной тоски Пахьюга накрыл ее с головой. В ушах у нее звучал его голос, тот, что услышала она в первый день. «Послушайте, а вы и в самом деле душераздирающе прекрасны. Чего бы мне сейчас и впрямь хотелось, так это лобстера». Она вспоминала тот день, когда он принес стол... и они целый день потратили на то, чтобы вместе отполировать его настоящим пчелиным воском. И тот день, когда он отыскал стеклянный купол с цветами, свадебный букет, мисс Хевишем, вскричал он. «Мы просто должны это взять!» Его добрую заботу о ней, когда сунула помазок для смазывания горла слишком глубоко, ее затошнило и было до того мучительно, Никто в жизни не был к ней так добр. Мама всегда следила, чтобы за нею был должный уход, однако обычно, когда болезнь проходила, наставляла, что если бы Луиза была менее беззаботна, она бы, возможно, и не подцепила никакой гадости. Отец всегда навещал ее, когда болезнь укладывала ее в постель, и, насколько она помнит, такое внимание никогда не вызывало в ней признательности, ей даже как-то неловко делалось». Зато Хьюга сидел рядом, когда она проснулась ночью, после того, как часами читал ей ту совершенно замечательную книгу о том, как простой человек стал римским папой, очень интересное изложение личной фантазии писателя, как сказал тогда Хьюга, рассказывая ей о странном авторе, назвавшемся Бароном Корву. Он отыскал Адриана VII на каком-то книжном развале, он всегда находил книги, Среди них никогда не попадались те, о каких она хоть что-нибудь слышала. Приносил их домой и читал ей отрывки из них. Потом зазвучало его признание в любви к ней. «Вы – существо, которое я люблю больше всех, кого я только встречал». Это он произнес дважды, второй раз в их последние секунды вместе. А потом какая-то дьявольская неразбериха, правда?» До того он никогда не влюблялся, он признался ей в том однажды, когда помогал ей мыть голову. Мне нравились девушки, и порой я даже думал, что они куда как непросты, но чувства мои к ним были весьма мелкими. «Ты яблоками пахнешь», — сказала она ему однажды вечером, когда они лежали вместе. И сейчас... Она вспоминала, как после его ухода бросилась на кровать, на которой он спал, и, уткнувшись в подушку, уловила тот же самый тонкий запах. Каждую ночь в такие часы она жила с ним, и когда, наконец, засыпала, то держала свою руку, представляя, что это его. Жуткий и бесцельный порядок проживания в гостинице в полном безделье установился быстро. В последующие недели она выбиралась на одинокие и обычно под дождем прогулки, Обедала в одиночестве с книгой, иногда, от того, что, несмотря на безделье, ощущала неприходящую усталость, поднималась в номер и лежала на кровати, плакала, а потом засыпала. До ужина то на одном корабле, то на другом собирались выпить. Она неловко спускалась по осклизлым железным лестницам, вделанным в стену дока на покачивающиеся палубы боевых кораблей, Старые переоснащенные смениц Майкла или на один из стоявших рядом фрегатов, дальше спускалась по трапам в кают-компании разных размеров, но непременно пахнущие дизельным топливом, сигаретным дымом и влажными мундирами, потом обратно в гостиницу на ужин, меню которого она очень скоро знала наизусть. Вечерами Майкл рисовал. Офицеров-сослуживцев, иногда их жен, если те задерживались на день другой, и никогда ее. Из ночи в ночь он утверждался в обладании ею, похоже, без особого удовольствия, скорее, необходимый ритуал. Прошел весь январь. Хьюга не написал. По выходным, когда не было выходов в море, Майкл отправлялся пострелять в поместье по соседству. Владелец, с кем они еще в школе учились, ушел на войну, но дал распоряжение своему агенту позаботиться о Майкле, если тому вздумается поохотиться». Она познакомилась с агентом Артуром Хаммондом однажды вечером, когда тот привез Майкла после дневной охоты. Это был вежливый, смуглый меланхолик со старомодными обвислыми усами. Луизе он понравился, а тот сказал, что его жена вот-вот родит ребенка, что удивило ее. На вид мужчине было по меньшей мере лет пятьдесят. Она сочла это детским представлением, но такого рода мысли посещали ее часто. Последние несколько недель жизни в гостинице с Майклом превратились в проживание ребенка со взрослым. Майкл тоже, судя по всему, переменился, или, наверное, она впервые разглядела его. Почти все их поведение и разговоры были невразумительны, а потому занудны. Он, казалось, командовал ее жизнью, а она была слишком несчастна, чтобы выражать сомнения или противиться». так что, когда однажды вечером он, вернувшись с трудной дневной охоты, сказал, что Артура вызвал в Лондон его работодатель, отпуск которого был чересчур краток, чтобы позволить заехать на Англси, а Артур беспокоится о жене, оставляя ее одну на ночь и спрашивает, не будет ли Луиза столь ужасно любезна, чтобы побыть с ней. Она просто в ответ спросила, считает ли Майкл, что ей следует поехать. «Да, думаю, следует. Бедный малый весь вне себя от беспокойства. Жена его родила, но, кажется, она себя не очень хорошо чувствует». «Ну, хорошо, разумеется, я поеду».